Герберт Уэллс. Человек из племени Порро. Первая встреча Поллока с человеком из племени Порро произошла в болотистой деревушке на берегу реки, впадающей в лагуну за полуостровом Тернера. Женщины этой местности славятся своей красотой. В их жилах еще со времен Васко-Дагамы и английских торговцев-невольниками есть примесь европейской крови. В человеке из племени Порро, возможно, также сказалась и отдаленная наследственность кавказской расы. Странно представить себя, «Что у некоторых из нас, может быть, есть дальние родственники-каннибалы?» Как бы то ни было, человек из племени Порро ударил женщину ножом в сердце, как какой-нибудь ревнивый итальянец, и чуть было не убил Поллока. Но Поллок отбил револьвером молниеносный удар, вышиб железный кинжал и, выстрелив, попал человеку в руку. Он выстрелил еще раз и промахнулся, только разбил окно в стене хижины. Человек из племени Порро согнулся в дверях и посмотрел на Поллока, заслонив лицо локтем. Перед Поллоком промелькнуло в солнечном свете лицо, как бы опрокинутое вниз. Затем англичанин, расстроенный, дрожащий от возбуждения, остался один в полутьме хижины. Все это произошло быстрее, чем можно передать словами. Женщина лежала мертвой. Удостоверившись в этом, Поллок подошел к двери хижины и выглянул на улицу, где ослепительно сверкало солнце. Полдюжины носильщиков экспедиции стояли группой у своих зеленых шалашей и смотрели в его сторону, привлеченные шумом пальбы. За маленькой группой людей расстилалась широкая полоса черного, жирного берегового ила, зеленый ковер папируса и водорослей, а за ним – свинцовая река. Манговые деревья неясно выступали сквозь синий туман по ту сторону реки. В тесно сплоченной деревушке, которая едва виднелась над тростниками, незаметно было никаких признаков волнения. Поллок осторожно вышел из хижины и направился к реке, по временам оглядываясь через плечо. Но человек из племени Порро исчез. Поллок нервно сжал в руке револьвер. Один из его слуг вышел ему навстречу и, подходя, указал рукой на кусты за хижиной, где скрылся человек. У Поллока осталось досадное убеждение, что его одурачили. Он был озлоблен и взбешен тем оборотом, которое приняло приключение. К тому же придется рассказать об этом Ватерхаузу. Сдержанному, осторожному Ватерхаузу, который, несомненно, серьезно воспримет это дело. Поллок злобно выругал себя, Ватерхауза и в особенности западный берег Африки. Ему осточертела вся эта экспедиция. И в то же время на заднем плане его сознания беспрестанно возникал вопрос. Где может находиться теперь этот человек из племени Порро? Вам может показаться возмутительным, что Поллока совершенно не расстроило убийство, произошедшее на его глазах. Однако, за последние три месяца ему пришлось видеть столько жестокостей, убитых женщин, сожженных хижин, сохнущих на солнце в верховьях реки китамоскелетов, что его чувствительность притупилась. Его тревожило только убеждение, что дело еще не кончилось. Поллок грубо обругал слугу который решился обратиться к нему с вопросом и вошел в палатку под апельсиновыми деревьями, где отдыхал Утерхаус. Он испытывал неприятное чувство школьника, входящего в кабинет к директору. Уотерхаус еще спал, под действием последнего приема Хлородина. Поллок уселся на ящик рядом с его постелью и закурил трубку в ожидании пробуждения начальника. Кругом валялись чаши и оружие, собранные Утерхаузом у племени Мэнди, которые он упаковал для перевозки на лодках в Сулему. Вотерхаус вскоре проснулся, потянулся хорошенько и решил, что он уже здоров. Поллок принес ему чая. После чая Поллок приступил к изложению сегодняшнего приключения, сделав длинное предисловие. Вотерхаус отнесся к делу еще серьезнее, чем ожидал Полок. Он выразил неодобрение и стал сыпать ругательствами и оскорблениями. «Вы принадлежите к тем врожденным кретинам, которые не считают африканцев за людей». Сказал Waterhouse. «Стоит мне заболеть на один день, вы уже влезли в какую-то грязную историю. Вы уже третий раз за месяц связываетесь с туземцем и нарываетесь на месть. К тому же поро! Они и так точат на вас зубы с тех пор, как вы нацарапали на их дали ваше дурацкое имя. Они самые мстительные черти на свете. Стыдно становится за культурных людей». «Кто бы подумал, что вы из приличной семьи? Если я еще когда-нибудь в жизни навяжу себе на шею такого развращенного болвана, как вы...» «Потише!» — прошипел Поллок, тоном который всегда выводил Утерхауза из себя. «Нельзя ли потише?» Вотерхаус на минуту лишился языка. Он вскочил на ноги. «Послушайте, Поллок!» — заорал он, отдышавшись. «Уезжайте-ка вы в свояси «Вы мне больше не нужны! Я и так достаточно болел из-за вас!» «Успокойте ваши нервы!» — сказал Полок, глядя мимо него. «Я не прочь уехать!» Уотерхаус немного успокоился. Он сел на походный стул. «Ладно», — буркнул он. «Не будем ссориться, Полок, но поймите, чертовски досадно, когда все планы расстраиваются из-за таких штук!» Я поеду с Сулему вместе с вами и провожу вас на корабль. — Не нужно, — сказал Полок. Я доеду отсюда один. Далеко не уедете. Вы не понимаете, что такое поро. — Откуда я мог знать, что она принадлежит одной из этих поро? — мрачно произнес Полок. Влопались, — сказал Вотерхаус. Что же, теперь дело не поправишь. Поедете один, как бы не так. Интересно, что бы они с вами сделали? Вы верно не понимаете, что эти черти пору управляют этой местностью. Они, ее закон, религия, конституция, медицина, магия. Они назначают вождей. Инквизиция в свою самую блестящую пору не годилась и в подметке этим молодцам. Они, конечно, натравят на вас аваялы, здешнего вождя. Хорошо еще, что наши носильщики из племени Менди. Нам во всяком случае придется переменить стоянку. «Черт бы вас взял, Полок! И вы, конечно, сумели только промахнуться!» Он задумался, и в мыслях его было мало приятного. Затем он встал и взял винтовку. «Я бы на вашем месте сидел дома», — сказал он через плечо, выходя из палатки. «Пойду разведаю, что слышно об этом деле». Полок остался в палатке, погруженный в раздумья. «Я создан для культурной жизни», — сказал он себе с грустью, набивая трубку. «Чем скорее я поеду в Лондон или Париж, тем лучше для меня». Взгляд его остановился на запечатанном ящике, куда Утерхаус уложил бесперые отравленные стрелы, купленные им в стране Мэнди. «Жаль, что я не ухлопал этого бродягу», — злобно подумал Поллок. Утерхаус вернулся не скоро. На все вопросы Поллока он отвечал неохотно. «Оказалось, что тот человек из племени Порро — очень видный представитель этого мистического братства». Настроение деревни возбужденное, но не угрожающее. Колдун, наверное, ушел в лес. Они считают его великим чародеем. Он, конечно, что-нибудь замышляет, сказал Вотерхаус и снова замолчал. Но что он может сделать? Спросил Полок. Я должен выпутать вас из этой истории. Что-то готовится, от того у них так и тихо, сказал Вотерхаус после паузы. Полок спросил его, что именно у них затевается. «Пляшут в кругу из черепов и варят какую-то бурду в медном котле». Поллок хотел знать подробности. Утерхаус отвечал уклончиво. Поллок настаивал. Наконец, Утерхаус потерял терпение. «Откуда, черт возьми, я могу это знать?» — проворчал он, когда Поллок в двадцатый раз спросил его, что сделает человек из племени Порро. «Он хотел попросту убить вас в хижине». «Теперь, должно быть, он задумал более сложную махинацию». «Но вы скоро сами увидите». Мне не хочется вас расстраивать. Все это, в сущности говоря, ерунда». В этот вечер, когда они сидели у костра, Поллок снова попытался завести разговор с Уотерхаузом о методах братства Порро. «Ложитесь-ка лучше спать», — посоветовал Уотерхауз, когда заметил, куда клонит Поллок. «Мы завтра уедем с позаранку. Вам нужно подкрепить свои нервы». «На что он предпримет?» «Я знаю. Это оборотистый народ. Они знают кучу старых уловок». Вы лучше расспросить этого меднокожего дьявола Шекспира!» Блеснул огонь, и во мраке за хижинами раздался выстрел. Пуля из обожженной глины просвистела над головой Поллока. Африканцы, сидевшие болтая у своего костра, вскочили, и кто-то выстрелил в темноту. «Лучше пойти в шалаш», — спокойно сказал Вотерхаус, не двигаясь с места. Поллок встал у костра и вынул свой револьвер. Он не боялся перестрелки. «Темнота защищает вашего противника лучше всякого панциря!» Признав разумность Совета Уотерхауза, Поллок вошел в палатку и улегся спать. Он не мог заснуть. Его все время тревожили сны. Это были пестрые сны, но главную роль в них играло лицо человека из племени Порро. Перевернутое, как в ту минуту, когда он уходил из хижины и выглядывал из-под локтя. Странно, что это мимолетное впечатление так сильно врезалось в память Поллока. Кроме того, его беспокоили странные боли во всем теле. В бледном рассветном тумане, когда участники экспедиции нагружали лодки, зубчатая стрела внезапно вонзилась в землю у ног полока Африканцы поверхностно осмотрели чащу, но никого не поймали. После этих двух случаев члены экспедиции стали явно избегать Полока. Но он все-таки заставил Шекспира, Мулата из Фритауна, перейти на его конец лодки и рассказать ему о племени Порро. После напрасных попыток уклониться, Шекспир начал рассказывать с большой откровенностью и увлечением. День прошел. Лодка быстро скользила по ленте лагуны среди водяных смоковниц, упавших стволов, папируса и пальм. Слева темнело манговое болото. Иногда издали доносился рев океана. Шекспир рассказывал на своем мягком, картавом английском жаргоне о том, как в братстве Порро «Умеют налагать заклятие, Как люди иссыхают от их чародейства. Как они насылают чертей и дурные сны. Как они замучили и убили сыновей и джибу. Как они захватили в плен белого торговца из Сулимы, который оскорбил члены их секты. И как выглядел его труп, когда его нашли». К вечеру они доплыли до озера Кази и спугнули дюжину крокодилов с острова, где экспедиция расположилась на ночь. На следующий день прибыли в Сулиму, где пахнуло морским ветром. Поллоку предстояло прождать здесь пять дней до отъезда во Фритаун. Вотерхаус, считая, что Поллок здесь в сравнительной безопасности, покинул его и вернулся с экспедицией в Гбэмму. Поллок завязал тесную дружбу с Перерой, единственным белым торговцем, живущим в Сулиме. Они так подружились, что всюду бывали вместе. В первые два дня не случилось ничего особенного. Поллок и перера проводили большую часть времени за игрой в Наполеона, единственный знакомый им обоим, и Поллок влез в долг. Затем, к вечеру второго дня, Поллок получил неприятное известие о прибытии колдуна в Сулиму. Известие пришло в виде куска обточенного железа, ранившего его в плечо. По-видимому, стреляли издалека, и метательный снаряд потерял почти всю свою силу, когда попал в него, но он все-таки достаточно определенно передал свою весть. Поллок всю ночь просидел на своем гамаке, с револьвером в руке, а на другой день рассказал обо всем Перере. Перера посмотрел на дело серьезно. Он прекрасно знал местные обычаи. «Этот, знаете, личные счеты. Это месть. И, конечно, ему приходится спешить, раз вы уезжаете. Никто из местных не вмешается в это дело, разве что вы сумеете подкупить их. Если вы наткнетесь на него, постарайтесь его пристрелить. И он может убить вас». «И затем это чертовская магия», — добавил Перера. «Конечно, я враг суеверий, но все же не совсем приятно думать, что где бы вы ни были, есть какой-то шаман, который то и дело пляшет в лунную ночь вокруг костра, чтобы наслать на вас дурные сны». «Кстати, у вас бывают дурные сны?» «Бывают», — сказал Поллок. «Я постоянно вижу перевернутую голову этого негодяя. Она ухмыляется и скалит зубы, как тогда в хижине. Затем приближается ко мне». Снова отходит далеко и опять возвращается ко мне. Здесь нет ничего страшного, но почему-то во сне я цепенею от ужаса. Странная вещь эти сны. Я все время знаю, что это только сон, но проснуться не могу. «Это не воображение», — сказал Перера. «Мои слуги уверяют, что люди Порро насылают змей. Вы не видели змей в последнее время?» «Только одну. Я убил ее сегодня утром на полу около моего гамака». «Чуть не наступил на нее, вставая». «Ага», — сказал Переро, но тотчас же прибавил успокоительным тоном. «Конечно, это только совпадение. Но все же лучше быть на настороже». «Если у вас боль в костях, когда у вас начались эти боли?» Тут Поллок вспомнил, что он впервые заметил их в ночь после столкновения в хижине. «Мне кажется, он не хочет вас убить», — сказал Переро. «Во всяком случае, не сейчас». Я слышал, что они норовят сперва запугать и замучить человека своими заклятиями, покушениями, ревматическими болями, дурными снами и тому подобным, пока ему самому не наскучит жить. Конечно, это одни разговоры, вам беспокоиться нечего. Но все же интересно, что он выдумает теперь. «Я сам должен что-нибудь придумать», — сказал Поллок, мрачно разглядывая грязные карты, которые Переро раскладывал в сторонке. «Я нахожу унизительным терпеть эти преследования, выстрел, издевательства». «По-видимому, колдовство братства Поро приносит даже несчастье в картах», — он подозрительно посмотрел на Переро. «Очень может быть», — жаром подхватил тот, тасуя карты. «Очень может быть. Это удивительный народ». В тот же день Поллок убил двух змей в своем гамаке. И кроме того, в его комнате откуда-то появились в необыкновенном изобилии красные муравьи. Они кишели повсюду. Все эти неприятности заставили его ускорить переговоры с одним миндийцем, с которым он беседовал уже раньше. Миндиец показал Поллоку маленький железный кинжал и наглядно продемонстрировал, как его вонзают в шею такими приемами, от которых Поллока бросила в дрожь. Мендиец принял на себя кое-какие обязательства, и Поллок обещал ему двуствольное ружье с чеканным замком. Вечером, когда Поллок и Перера сражались в карты, Мендиец показался в дверях, держа в руках что-то завернутое в окровавленный кусок местной ткани. — Не сюда! — поспешно сказал Поллок. — Не сюда! Но он не успел предупредить миндийца, который думал только о том, как бы ему поскорее завершить сделку. Он развернул ткань и бросил на стол голову человека из племени Порро. Голова соскочила со стола на пол, оставляя красный след на картах, и покатилась в угол, где остановилась в перевернутом положении, упорно уставившись на Поллока. Перера вскочил с места, когда голова упала среди карт и начал от волнения лопотать по-португальски. Мендиец кланялся с красной тряпкой в руках. ружья сказал он. Поллок смотрел пристально на голову в углу. У нее было как раз то выражение, которое преследовало его... Во сне. Ему показалось, будто бы что-то оборвалось у него в мозгу, когда он смотрел на нее. Перера снова заговорил по-английски. «Приказали его убить?» — сказал он. «Лучше бы вы сами это сделали». «Почему сам?» — спросил Поллок. «Теперь он уже не снимет с вас этого». «Чего не снимет?» — спросил Поллок. «И все карты испорчены». «Чего не снимет?» «Вам придется прислать мне новую колоду из Фритауна». «Там их можно купить». «Чего не снимет?» — повторил Поллок. «Это все суеверие. Африканцы говорят, что колдуны, а он был колдун. Но это вздор. Надо было заставить чародея снять свое заклятие или же собственноручно убить его. Все это очень глупо». Поллок чертыхнулся, все еще не сводя глаз с головы в углу. «Я не могу выносить ее взглядов», — сказал он. Затем он внезапно бросился к голове и легнул ее ногой. Она откатилась на несколько шагов и остановилась в прежнем, перевернутом положении, уставившись на него мертвыми глазами. «Она безобразна», — сказал Перера. «Поразительно безобразна. Они делают эти насечки на своих лицах маленькими ножичками». полог хотел еще раз лягнуть голову, но Минди дотронулся до его руки. «Ружье!» — сказал он, пугливо озираясь на голову. «Два, если ты уберешь отсюда эту чертову мерзость!» — сказал Поллок. Мендеец покачал головой и объяснил, что ему нужно только ружье, как ему полагается, и он за это будет очень благодарен. Поллок убедился, что уговоры и окрики одинаково бесполезны. У Перера оказалось ружье для продажи, в втридорога, и африканец ушел, захватив его с собой. Тогда глаза Поллока невольно снова обратились к страшному предмету на полу. «Странно, что эта голова держится лбом вниз», — сказал Перера с невеселым смехом. У нее, наверное, тяжелые мозги, как у Ваньки-встаньки, которая всегда переворачивается, потому что у нее свинец в башке. Возьмите ее с собой, когда поедете к себе. Можете ее сейчас забрать. Карты совсем испорчены. Во Фритауне один человек торгует картами. Вся комната перепачкана. Вы бы лучше его сами убили. полок сделал над собой усилие. Подошел к голове и поднял ее. Он повесил ее на крючок от лампы посреди потолка в своей комнате. Сегодня же он вырыет ей могилу. полог был уверен, что повесил ее за волосы, но, вероятно, ошибся, потому что, когда он вернулся за ней, она оказалась повешенной за шею, в перевернутом положении. Он зарыл голову перед закатом на задах хижины, которую занимал. Таким образом, ему не придется проходить в темноте, мимо могилы, возвращаясь от Переры. Он убил двух змей, прежде чем лег спать. В самый темный час ночи он испуганно проснулся, услышав, что кто-то бродит по полу и скребется когтями. Он бесшумно приподнялся и нащупал под подушкой револьвер. Послышалось глухое ворчание, и Полок выстрелил по направлению звука. Раздался виск, и что-то промелькнуло на миг в голубоватом тумане дверного проема. «Собака», — сказал Поллок и снова улегся. Он проснулся на заре со странным чувством беспокойства. Тупая боль в костях появилась снова. Он лежал несколько минут, наблюдая за красными муравьями, которые кишели на потолке. Затем, когда стало светлее, он перегнулся через край гамака и заметил что-то темное на полу. Он подскочил так сильно, что гамак перевернулся и выбросил его. Он оказался на полу на расстоянии одного шага от головы человека из племени Порро. Собака вырыла ее из земли, и сильно повредил ей нос. На ней кишели муравьи и мухи. По странному совпадению, голова опять стояла вверх дном, и в перевернутых глазах было тоже дьявольское выражение. полог сидел парализованный, уставившись на кошмарное видение. Затем встал, обошел вокруг головы как можно дальше и вышел вон из хижины. Ясный свет восходящего солнца, живой трепет травы при дуновении замирающего ветерка Разрытая могила со следами когтей собаки. Все это несколько облегчило его тяжелое настроение. Он рассказал Перере о происшествии, словно это была шутка. Такая шутка, которая говорится с побелевшими губами. «Вы напрасно испугали собаку», — сказал Перера с плохо симулированной веселостью. До прибытия парохода оставалось два дня. полог посвятил их более удачным попыткам отделаться от своего трофея. Преодолевая отвращение, которое он испытывал от прикосновений к голове, Поллок спустился к кустью реки и бросил голову в море. Но голова каким-то чудом спаслась от крокодилов и была выброшена приливом в лужу у верхнего течения реки. Здесь ее нашел догадливый раб и принес ее поздно вечером Поллоку и Перере, предлагая им купить ее как редкость. Туземец свертелся вокруг них, пока не стемнело, понижая цену, И, наконец, встревоженный явным страхом мудрых белых людей перед этой головой, удалился и по пути забросил свою находку в хижину Поллока, где тот увидел ее на другое утро. На этот раз Поллок пришел в ярость. Он вышел на заре до наступления дневной жары и построил огромный погребальный костер из хвороста. Его работу прервал гудок маленького колесного парохода. Наконец-то! — сказал Поллок с бесконечной благодарностью, когда понял значение гудка. Он поспешно зажег костер дрожащими руками, бросил голову в огонь и ушел, чтобы уложить свой саквояж и проститься с Перерой. В этот же день Поллок с чувством бесконечного облегчения наблюдал, как плоский болотистый берег Сулимы уменьшается вдали. Полоска суши в длинной белой полосе прибоя становилась все уже и уже. Казалось, что прибой стирает ее отсекая и его от всех неприятностей. Чувство страха и тревоги постепенно улетучивалось. В Суллиме все кругом дышало верою в злобу и черную магию людей из племени Порро. Порро казалось чем-то всеобъемлющим, грозным, кошмарным. Теперь же владения Порро сузились до маленькой площадки, маленькой черной полоски между морем и голубыми туманными холмами Миндийского плоскогорья. «Прощай, Порро!» — сказал Поллок. «Прощай! Не до свидания! Прощай! Навсегда!» Капитан парохода подошел к нему, наклонился через решетку и, пожелав ему доброго вечера, сплюнул в воду в знак дружеской интимности. «Я достал сегодня на берегу славную диковинку!» — сказал капитан. «Я еще не встречал подобного изделия нигде, кроме Индии!» «А? Что такое?» — спросил Полок. «Консервированная голова», — сказал капитан. «Что? Голова копченая! Голова одного из этих поро, вся изукрашенная рубцами!» «Что такое? Что с вами? Ничего? Я не думал, что вы такой нервный! Лицо позеленело, честный слово, вы не годитесь в моряки!» «Э, вам лучше, а?» «Ого, вас скрутило!» «Ну, голова, о которой я вам рассказывал, изумительная в своем роде. Она сейчас у меня в каюте вместе с парочкой змей. У меня там много всяких редкостей. Я опустил ее в банку со спиртом. И черт ее побери, если она не перевернулась лбом вниз!» «Э, э, э, что с вами?» полог с бессвязным криком схватился за голову и кинулся к борту с намерением броситься в воду. Опомнившись, повернулся назад. Однако, удивился капитан. Джек Филлипс, поддержи-ка его маленько. Не подходите. Не с места, мистер. Что с вами случилось? Вы с ума сошли. полок прижал руку к голове. Объяснять не было смысла. Да. Мне кажется, я иногда схожу с ума, сказал он. У меня сильная головная боль приходит неожиданно. Вы извините меня, надеюсь полок был бледен и весь в поту. Он вдруг ясно понял, как опасно сойти за сумасшедшего. Он заставил себя предпринять ряд действий, которые должны были вернуть ему доверие капитана. Он отвечал на его сочувственные расспросы, выслушивал его советы, согласился даже подержать за щекой глоток чистого спирта. Покончив с этим, он задал капитану ряд вопросов по поводу его торговли редкостями. Капитан подробно описал голову. При этом Поллок все время старался подавить в себе дикое убеждение, что пароход прозрачен, как стекло, и что он ясно видит перевернутое лицо, которое смотрит на него из каюты под его ногами. На пароходе Поллоку приходилось еще тяжелее, чем в Сулиме. Он должен был весь день держать себя в руках, несмотря на ясное сознание близости этой страшной головы, а ночью возвращался прежний кошмар. Он со страшным усилием заставлял себя проснуться цепенее от ужаса с заглушенным хриплым криком, застрявшим в горле. Он расстался с реальной головой в Баторсте, где пересел на пароход, направлявшийся на Тенерифе. Но его сны и тупая боль в костях остались при нем. На Тенерифе он пересел на пароход из Капской колонии, но голова продолжала преследовать его. Он играл в карты, в шахматы, Принялся даже за чтение, но остерегался пить. И что же? Каждый раз, когда ему попадалась на глаза крупная черная тень или круглый черный предмет, он вспоминал о голове и видел ее. Он ясно понимал, что это обман воображения, но ему все же временами казалось, будто корабль, пассажиры, матросы, широкое море — все это только часть бледной фантасмагории, которая висела между ним и ужасным реальным миром едва заслоняя его. Человек из племени Порро, просовывающий свое дьявольское лицо сквозь эту завесу, был единственной неоспоримой реальностью. Тогда Поллок вставал, прикасался к разным предметам, что-нибудь пробовал, жевал, жег себе руку спичкой или втыкал в себя иголку. В этой мрачной и молчаливой борьбе со своим воображением полог доехал до Англии. Он высадился в Саутгемптоне и прямо с вокзала Ватерлоу приехал к своему банкиру в Корнхилл. Здесь он переговорил о деле с управляющим в его частном кабинете. А голова все время висела в виде украшения над черной мраморной доской камина, и кровь капала с нее на решетку. Он слышал, как падали капли крови, и видел красные пятна на решетке. «Красивое растение», — сказал управляющий банком, проследив за его взглядом. «Но от него ржавеет решетка». «Да», — сказал Поллок, — «очень красивое растение. И это напомнило мне... И можете ли вы мне порекомендовать врача по нервным болезням? У меня иногда бывают эти... Как они называются? Галлюцинации. Голова дико, бешено захохотала». Поллок удивился, что управляющий не замечает ее, но тот ничего не замечал. Он только с удивлением смотрел Поллоку в лицо. Взяв адрес врача, Поллок вышел на Корнхилл. Извозчиков не было видно. Он пошел пешком и попытался перейти на другую сторону улицы против дворца лорд-мэра. На этом месте переход через улицу – непростая задача даже для опытного лондонца. Извозчики, телеги, кареты, амнибусы тянутся здесь непрерывным потоком. Человеку, только что вернувшемуся из малярийных пустынь Сьерра-Леона, все это представляется каким-то головокружительным хаосом. Но если к тому же ему под ноги попадает перевернутая голова, подскакивающая как резиновый мяч и оставляющая кровавые следы на земле, где тут надеяться избежать несчастья? полок судорожно поднял ногу, чтобы не наткнуться на голову, а затем яростно легнул ее. В эту минуту что-то резко толкнуло его в спину, и он почувствовал жгучую боль в руке. На него наехал амнибус. Дышло сбил его с ног, а одна из лошадей раздробила ему копытом три пальца левой руки. По странной случайности, как раз те самые пальцы, которые он отстрелил человеку из племени Порро. Его вытащили из-под лошадиных копыт и нашли адрес врача в его раздавленной руке. Первые два дня все ощущения Поллока тонули в остром сладком запахе хлороформа и были связаны с мучительными операциями, не причинявшими ему мучений, со спокойным лежанием в постели. Затем у него сделался легкий жар. Он почувствовал сильную жажду. И прежний кошмар вернулся. И только тогда он заметил, что был свободен от кошмара целый день. «Если бы мне вместо пальцев раздробили череп...» «Я, может быть, совсем избавился бы от кошмара», — сказал себе Поллок, задумчиво разглядывая темную подушку, вдруг принявшую форму головы. Поллок при первом удобном случае рассказал врачу о своем расстройстве. Он ясно сознавал, что сойдет с ума, если не подоспеет помощь. Он рассказал врачу, что присутствовал при отсечении голов в Дагомее, и с тех пор одна из этих голов преследует его. Ему по понятным причинам не хотелось передавать действительные факты. Врач принял серьезный вид. «Все это – одно воображение», – сказал он с неожиданной резкостью. «Ваша нервная система пришла в упадок. Вы сейчас в том сумеречном состоянии духа, когда фантазии легко зарождаются. Вам не вынести слишком сильного впечатления. Я пропишу вам микстуру, которая укрепит вашу нервную систему, в особенности мозг. И вам необходимо движение». — Это не поможет, — буркнул Поллок. — Мы прежде всего должны восстановить у вас бодрость духа. Отправляйтесь в Шотландию, э, Норвегию, на Альпы. — Хоть к черту на кулички, — сказал Поллок. Но все же, когда пальцы начали у него заживать, Поллок сделал героическую попытку выполнить совет врача. Это было в ноябре. Попробовал играть в футбол, но для него вся игра свелась к подбрасыванию ногой по всему полю, той же злобной, перевернутой головы. Он оказался никуда негодным футболистом. Подталкивал мяч вслепую, с каким-то отвращением, а когда ему приходилось стоять на месте и мяч летел к нему, он внезапно вскрикивал и отскакивал в сторону. Некрасивые истории, из-за которых ему в свое время пришлось покинуть Англию и скитаться в тропиках, лишили его женского общества. А теперь возрастающая странность его поведения заставила даже знакомых мужчин избегать его. Голова стала уже не только обманом зрения, она насмехалась над ним, разговаривала с ним. Его начал томить безумный страх, что теперь, когда появится видение, оно уже не окажется каким-нибудь предметом обстановки, но и на ощупь даст тоже впечатление отрубленной головы. Наедине с ней он проклинал ее, бравировал, умолял ее и два раза, несмотря на свое огромное самообладание, заговорил с ней в присутствии других. Он читал все растущее подозрение во взглядах окружающих, квартирной хозяйки, горничной, слуги. В один из первых дней декабря его ближайший родственник, двоюродный брат Арнольд, пришел к нему, чтобы вытащить его на свежий воздух. Арнольд увидел желтое лицо, свалившимися щеками и суженными, жадными глазами. Поллоку вдруг показалось, что шляпа, которую его двоюродный брат держал в руках, совсем не шляпа, а голова горгоны, и она глядит на него – Опрокинутым лицом, и сводит его с ума своими глазами. Но Поллок все же решил довести дело до конца. Он взял велосипед, но, поехав по обледенелой дороге от Вендворста к Кингстону, увидел, что голова катится рядом, оставляя за собой темный след. Он стиснул зубы и увеличил скорость. Но затем, лишь только он начал спускаться с холма по направлению к Ричмонд-парку, ведение внезапно обогнало его и так быстро бросилось под его колесо, что он, не успев подумать, круто повернул, чтобы не наехать на него, наскочил с размаху на кучу камней и сломал себе левую руку. Развязка наступила в рождественское утро. Полока всю ночь лихорадила. Повязка жгла ему руку, как огненная лента, и сны его стали еще ярче и кошмарнее чем всегда. Он приподнялся на постели при холодном бесцветном освещении рассвета и увидел голову на подставке, где вечером стоял бронзовый кувшин. «Я знаю, что это бронзовый кувшин», сказал он с дрожью сомнения в сердце. Он уже не мог бороться с сомнением. Медленно встав с постели, дрожа от холода, он подошел к кувшину с протянутой рукой. Конечно, он сейчас разоблачит обман воображения и узнает отличительный блеск бронзы. Наконец, после бесконечного колебания, его пальцы коснулись татуированной щеки. Он конвульсивно отдернул их. Он достиг последнего предела. Осязание изменило ему. Дрожа, натыкаясь на кровать, спотыкаясь босыми ногами о разбросанные башмаки, Он в каком-то темном, головокружительном хаосе, ощупью добрался до туалетного стола, вынул бритву из ящика и сел на кровать. Он увидел в зеркале свое лицо, мертвенно-бледное, страшное, искаженное отчаянием. Перед ним быстро мелькнули эпизоды из краткой повести его жизни. Несчастное детство, еще более печальные школьные годы, затем порочная жизнь, когда один позорный поступок вел к другому. Все это выступало ясно и безжалостно. Наконец, постыдное безумие в холодном свете зари. Судьба вела его к хижине, к столкновению с человеком из племени Порро, к отплытию в Сулиму, к Миндийцу, убийце с кровавым свертком, к своим отчаянным попыткам уничтожить голову, к развитию галлюцинаций. Да, это галлюцинация! Он это хорошо знает, только галлюцинация! На минуту, поддавшись надежде, он перевел взгляд зеркала на подставку. Перевернутая голова ухмыльнулась и скорчила гримасу. Он ощупал свою шею одеревенелыми пальцами перевязанной руки, чтобы почувствовать биение артерии. Утро было очень холодно, и прикосновение бритвы показалось ему ледяным.